«Осса» посвящается Тамаре Александровне Мейер. Тамара Александровна Мейер, Липавская, жена Александра Веденского, а затем с 1931 года Липавского. На потолке сидела муха, ее мне видно из кровати, она совсем уже старуха, сидит и нюхает ладонь. Я в спаги оделся и в торопях надел по паху, поймал дубинку и по мухе. Закрыв глаза, хватился всего размаху. Но тут увидел на косяке свинью, сидящую калачом. Ударил я свинью дубинкой, а ей, как видно, нипочем. На печке славной Каратыгин... Прицелил в ухо пистолет, хлопнул — выстрел. Я прочитал в печатной книге, что Каратыгину без малого сто лет. И к печке, повернувшись, быстро подумал. Верно, умер старичок, оставив правнуком в наследство пустой, как штука, сундучок. Предмет, в котором нет материи, не существует». Как рука он бродит в воздухе потерянный Вокруг него элементарная кора. Быть может, в сундучке лежал квадратик, похожий на плотину? Быть может, в сундучке сидел солдатик И охранял эфироскушную картину, Мерцая по бокам шинею волосатой, Сидел, глядел, насупив переносицу, Как по стенам бегут сухие поросята. В солдатской голове большие мысли носятся. Играет муха на потолке. Марш конца вещей. Висит подсвечник на потолке. А потому прощай. Покончу жизнь палашом. Все можно написать зеленым карандашом. На голове взовьются волосы до в ногах почуешь полосы... Стоп! Михаилы начали расти, качаясь при вдыхании премудрости Потом счисляются минуты, они неважны и немногие уже прохладные разуты, как в пробуждении видны ноги. Тут мысли внешние съедая приехали. «Застава!» — сказала бабушка седая, — Характера простого. Толкнув нечаянно Михаила, я проговорил, «Ты пьешь боржом, все можно написать зеленым карандашом». Вот так Тамара дала священный меню зеленого комара. Стоп! Разошлось по конусу. Летало ветром по носу весь человеческий остов, Одно смыкание пластов — рыба, полуст торчит из мертвых уст, человек растет, как куст, вместо носа трепещет оса, в углу сидит свеча Матильда голышом. Все можно написать зеленым карандашом. Понедельник, 6 августа 1928 года, Санкт-Петербург.